Ко мне вообще не было никаких претензий. Я с первого раза был зачислен ею в ряды недалеких приятелей мужского рода, с которыми можно трепаться обо всем на свете, включая самое сокровенное – пить чай с тортиком, говорить по душам, худеть вдвоем, звать с собой на разборки, даже спать в одной постели, спина к спине. И нет проблем. Между мной и ней просто не может быть ничего личного. Я верный друг или подруга, так сказать, мужского пола, меня можно смело попросить помочь застегнуть лифчик или купить ей в магазине прокладки. Кто был в этой роли, тот поймет. А хоть раз, но был каждый. Такие мужчины тоже нужны и порой очень даже востребованы Хоть лично меня, честно говоря, эта роль не особенно греет. Но с другой стороны, если подумать, мое мнение в этом вопросе никто не спрашивал. Верно? Вот и все. Великий Зигмунд Фрейд нервно курит в сторонке. Отец пафнуть и сумел поговорить со мной, наверное, где-то ближе к вечеру, после ужина, но перед чаем на ночь. Его внучка как раз пошла выгуливать добермана во двор, там они могли поболтать смело, не опасаясь, что дедушка услышит. Думается, скорее, это я больше нуждался в разговоре. Слишком много всего сложного накопилось и здесь, и в системе, и вообще а нам, философам Готам, только дай шанс поговорить по душам с понимающим человеком. Пить не буду. можно вот подумать, я предлагал. Ни капли не обиделся святой старец. Покуда Дашка-то в доме, и ни капли от ни приму, даже здоровье ради. Ты чего хотел-то? Не знаю. Правды? Правды вот у меня нет. Он разочарованно развел руками. Пойди вот за ней только к Господу Богу и ходит. Где правда, там вот и справедливость, и воля, и свобода, и счастье вот людское. Сам ты его не видел всю жизнь от ищу, и на войне, и в миру, в вере искал, и в людях вот, в природе. Да может тот поиск-то для души и важнее. Может быть, не спорю. А что лично для вас счастье? Да тоже что ты, вот, для всех живу, пока на земле вот божьей и счастье. Геську маленького от на руки взял, тоже счастье. Внученька вот любимая нежданно в гость приехала, разве то не счастье? Ты, он, с задания живой вернулся. Мне на минуточку показалось, что мой наставник действительно нереально счастливый человек. Он напрочь лишён ненависти в сердце а значит, наполняет светлой любовью каждый свой вдох и выдох. Ему легко жить, потому что умирать Не страшно, он открыт всему на свете. Такое, наверное, только в буддистских сказках бывает, а я вечно достаю его глупостями. Ты вот только покуда психоделику ты религиозную с головой не уходи, обратно мало кто возвращается. Вернул меня в бытовую реальность отец Пафнутий. Мне от не завидуй у тебя паре, свой путь. И главное вот не ной, ныть, черти смешить. Давай уже вот. «По делу-то? Спрашивай!» «По делу?» «Да само собой. По делу тоже есть пара моментов. Опомнился я, взверошил волосы и начал с главного, с того, что действительно меня беспокоило. Бесы меняются, мутируют, действуют сообща, словно договариваясь меж собой. Почти невозможно найти чистого конкретного беса, ну, допустим, той же ревности или идолопоклонства». Возможно, это просто веяние времени, возможно, они быстро учатся этому у нас, у людей. Но что, если их готовят? У нас ведь есть система. Неужели нечисть до сих пор не выработала некой своей школы противостояния нам, бесогонам? С того, что скажу, кому легче станет. Может, и есть она, вот, та черная школа. Не хотите говорить? А вот не хочу. И что ж? Тогда скажите, зачем эта черноволосая якутянка приходит за мной? О чем хочет поговорить? Что вообще все это значит? Ух, лучше ты водку пил паре, чем вопросы-то детские задавать. Когда час придет, сам вот все узнаешь. А покуда держись-ка от той чертовки подальше, не по зубам она тебе. Да и не комод из наших. Иди спать уже. Батюшка решительно встал из-за стола. Я тоже. Обид не было. В конце концов, любая философия учит нас, что получить ответы на абсолютно все вопросы невозможно. Не говоря уже о том, что чаще всего мы просто неправильно ставим вопрос, а потом сами же удивляемся некорректному ответу. Я прошел в сене, накинул тулуп и не спеша вышел во двор. Дарья с Гессом, похоже, вполне себе набегались, потому что уже устала, пикировались у поленницы в глупом споре, кто круче. «А ты зато бесов боишься?» «Я боюсь. Да я Бузову небритую без косметики видела. Эй, Аристотель короткохвостый, и ты, диагенка в вязаной шапочке с помпоном», окликнул я, «завязывайте вечный диспут о духовном и плотском. Домой пора. Пить чай спать». В ответ на мое любезное предложение, эта парочка, не сговариваясь, еще и изволяла меня в снегу. То есть за стол мы сели уже развурмянившиеся, довольные и утомленные. Чаевничали за ничего не значащими полусемейными разговорами. Мне было о чем подумать и помолчать про себя. Я уже не боялся, что фруктовая случайно или преднамеренно сдаст нас деду. Отец Пафнутий не верил, что его пес разговаривает а его внучка, хоть и знала наверняка, но была по сути своей достаточно честной и внутренне очень порядочной девчонкой. Печально, что таким обычно нравятся плохие парни, типажа того же Анчутки. Утро также не принесло ничего особенного. Ну, разве что зашел участковый бельдыев с двумя трехлитровыми банками башкирского меда, посетовал, что в селе опять на пулеметную стрельбу, жаловались, А мэрия бородатого столичного гостя потеряла, что хотел у нас продуктовый бизнес открыть. Вроде как в лесу его издалека видали, шел в сторону шведской границы, но, может, и не он. Какому медведю там документами интересоваться? Я молчал, меня не спрашивали. Безрогий без бес, тем более. А Остроухова Добермана вообще все взятки гладкие. Он пес. Гав-гав, всех показаний и те подписать не сможет черноволосая красавица якутянка она же чертовка высшего ранга она же к ней не подходи а то зарежет тоже более не являлась то ли испугалась решительности отца пахнутия то ли поджидала другую возможность встретиться со мной наедине на узкой тропинке в темном переулке оранжевый бес на столе не выпрыгивал и перед гесом не пляписал скорее всего новых заданий пока не было Да и по совести говоря, мы же не единственные и на всю систему. Там и других специалистов со всего постсоветского пространства работы обеспечивать надо. Батюшка отправился в церковь, службу и требы никто не отменял. Безрогий брюнет собрался за продуктами, Даша увязалась с ним. Никто не протестовал, потому что это было бы сразу заметно и слишком подозрительно. По общему нашему тайному мужскому сговору я просто отправил вместе с ними бдительного добермана. Если что вдруг не так, он анчутки один воспитательный кусь сделает, и без может петь в хоре турецкого фальцетом. Там таких любят. Я же тренировался во дворе, отрабатывая на морозе бой с тенью, когда ко мне пришли. Псс, без окон, раздалось из-за нашего забора. Иди сюда, что покажем. Я нарочито неторопливо обернулся на голос. Трое. Рогатые, хвостатые, ушастые, ростом, в метр с кепкой, пушистые, как японские обезьяны в пруду. Бесы. Да кто бы сомневался. Наверное, в такой ситуации было разумнее бы резко метнуться домой за оружием, а уже потом идти к забору, смотреть, чего это они там интересного показать-то намерены. Но я не пошел. Не подчину ученику отца Пафнутия такие козлиные прыжки в бок Пусть знают, что мы их и так нипочем не боимся. Есть такая работа – родину от нечисти защищать. Твой мужик, мне продемонстрировали, полузамерзшего, но еще живого бизнесмена с ледяным култуком вместо роскошной бороды. Забирай себе, нам и даром не нать. И за деньги не нать. Осторожно, дабы не нарваться на нарушение авторских прав продолжил я а чё за деньги можно было бы не поверил самый недалекий из бесов но другие на него зашикали в баню несите вон туда рогатые поскуливая и проклиная судьбу потащили на собственном горбу не самого тощего гостя из столицы в нашу скромную но крепкую и уютную баньку пока я занимался растопкой они честно поддавали мне дрова и таскали воду надо было как то отблагодарить что ли Это вам. Я протянул самому деятельному полуторалитровую бутыль самогона. Хотелось еще добавить, как в мультике, «За нашего шарика», но это было бы не по теме. Бесы дружно облизнулись, изобразили всяческие поклоны, реверансы и книгсены, задрав хвостики и пятясь к воротам. В устных благодарностях не рассыпались, как, впрочем, и мне их хвалить особо было не за что. Можно подумать, этот хмырь бородатый, дикат мне в печень, Хоть кому-то тут нафиг нужен. но притащили и притащили. Ладно, чего уж. Зато без драки обошлось. Наши подошли. Я имею в виду Анчутку, Дашу и Геса. Примерно через 10-15 минут после тактического отступления бесов с алкоголем. Естественно, пришлось объясняться. Не скажу, что хоть кто-то обрадовался. Скорее наоборот, на меня орали всем хором. «Монами, ты с сглозду заехав, чоли!» бесом самогон дает они ж потом пол села спалят на радостях даст ты из шнапс фантастиш ты этого шпрота бородатого что ко мне приставал еще и в баньке греешь не въехала чё за хурма всех бесов отпустил никому не дал мне кусь не любишь меня нет тебе лапки они бы меня наверное даже побили если бы было побольше времени но тут в калитку вошел отец пафнути Все резко опомнились и успокоились. «Я четко, по-армейски, доложил о сложившейся ситуации, после чего святой старец решительно стал на мою сторону. То есть с его точки зрения человеческая жизнь бесценна по-любому, даже если человечишко этот – полный моральный урод и потный разложенец. Вот пусть живет. А уж кто от его сюда пояс притащил не столь важно». «Бесов-то к полицейскому протоколу не пришьешь. От их участия-то нипочем не докажешь». Кстати, тот двусмысленный момент, что я с ними самогоном расплатился, батюшка так и вовсе счел деянием христианского толка. Представляете себе? Нет? Попробую объяснить. Смысл примерно такой. За добро платят двойным добром, а не серебряной пулей в спину. Даст Бог, все одно в бою встретимся, а сейчас... Пусть уж так, чем иначе. Чернее неблагодарности оплаты нет. Если же злом за добро воздавать, так чем мы той же нечисти лучше? Пошли вот, что ли? Батюшка мотнул бородой в сторону баньки. Поднимем-ка мужичка, поговорим от о делах наших грешных. Ты вот, внученька, в дом иди. Чего ты в той баньке не видала? Анчутка? Да, ваше святейшество. С нами вот пойдешь. Парить его будешь — С превеликой радостью! — хищно оскалился наш домашний бес. — Бить мне его нельзя, но абсульвоте — русским веником пукуапа. Абсульвоте — это «отпускаю тебе грехи» на латынь. Меня даже слегка мороз продрал по кожу от его слов, но вроде бы та же курсант-фруктовая лишь многозначительно ухмыльнулась, а мой доберман, вообще ни о чем не задумываясь, заверял обрубкам хвоста. — Играть пойдем! играть Так что в баньку мы отправились сугубо в мужском коллективе. Никакого оружия не брали, там его и так полно. Безрогий брюнет мигом притащил горячительное – самовар, свежий березовый веник и четыре смены белья, включая и для себя, любимого. А вот дальнейшие действия следовали уже по четкому плану и строгим распоряжениям героического старца. Он знал, как привести замерзшего человека в чувство и что с ним потом делать. По крайней мере, на первое время. Точно знал. Ибо примерно уже через полчасика оживший гость орал на всю Ивановскую. «Злодеи, каналии, ренегаты! Святого Бога забыли! Совесть пропили! Бизнес не уважаете! Против майских наказов президента шутить дерзаете, а? ФСБ на вас нет, и ФБР до кучи!» Но уж я-то уже, я со мной, поди, не забалуешь. Тогда Анчутка вновь брался твердой рукой за березовый веник, и примерно минут на 10-15 вопли из парилки переходили в виск. Правда, потом все равно взвивались ввысь с удвоенной силой. Либералы, толерасты, супостаты, вам сколько раз говорить, что электричество вред? Да оно землю нашу губит. «Все провода оборвать надо, землицу плугом на лошадках пахать и собирать серпом. Экология же! Поэтому хлеб меньше 15 тысяч за буханку не есть хлебушко наш насущный. Платить надо мне, а всяким там нетрадиционным вход воспрещен. Я табличку такую повешу. Я их боюсь!» На определенном этапе мы с отцом Пафнутием уже и не вслушивались даже. По факту ведь не важно, что он там языком мелет, куда важнее, что человек конкретно делает и к чему его поступки приводят. А вот тут ситуации могут быть совсем разные. Предугадать их невозможно, и хорошо уже то, что батюшка сразу определил опытным взглядом. Бесов, от, нет в нем. Хорошо, от, в Изгейской всех изгнали, доброе дело сотворили. Только ежели сам-то собой мужик, от, с головным мозгом-то не дружит. Так пойди на то уж воле божья мы от вмешиваться не станем. звучит разумно согласился я а куда мы его денем? в мэрию вот, вернем может еще и грамоту то за спасение дадут а кому он там нужен чё ты ко мне пристал то обиженно надул щеки батюшка н ты и гость они его звали алё вот он сам до них приёрся на что дело в том сторона Пущай вот и забирают себе греховодника, свежевымытого. Ну, не знаю, право. Я бы, наверное, попытался как-то допросить доставленного на предмет его контрактов с бесами, выяснил, куда пропали остальные громилы, с которыми он пришел ставить на счетчик наш дом. Да по-любому, если какого-то там человека доставляет тебе на руки троица волосатой нечисти, то он гарантированно чем-то, но с ними связан. Просто так эти твари... На благодеяния не размениваются. Да и тот же Анчудко, помнится, упоминал, что этот тип заключил серьезный договор с его высшим руководством. Именно поэтому он отказался помочь мне, когда бородатый бизнесмен заявился с бандитами из архангельской группировки. Но раз мой духовный наставник так решил, то не мне с ним спорить или поправлять. Мы договорились с безрогим брюнетом, чтобы он подготовил клиента к вывозу с нашей территории ровно через 15 минут, бодрого и свежего, как огурчик. Уже из дома отец Пафнутий вызвал полицию, и тот же самый башкир участковый, что еще недавно затаривал нас медом, получил на руки утерянного в лесной глухомане продуктового инвестора областного масштаба. То есть довольны были все чистой воды голливудский хэппи-энд. Вот пусть он им будет по ушам ездить, благословил отходчивый батюшка, уже подзабывший, что этот же негодяй безапелляционно требовал к себе в наложнице его внучку. Может, Господь ему вот чутка ума прибавить да и вот оставит Энтонио Хриспиалу нашу несчастную. Лично я ни на грош не разделял его оптимизма, не потому что был умнее или практичнее по жизни, Нет, отец Пафнутий – нереальный человек, но таких, как говорится, земля держится, но в моем понимании он порой слишком добрый и чрезмерно верующий в свет промысла Божьего, озаряющего каждую душу людскую. Понятно, что не мне его в этом смысле судить, но когда ты по три-четыре раза на неделе изгоняешь из людей самых разных бесов, то всерьез верить во что-либо, кроме Святого Писания, подкрепленного наганом с серебряными пулями, Очень непросто. Хоть и надо, конечно. Плохо у меня с этим в последнее время. Я крепости веры и крепости в вере. Иногда даже кажется, что до скромного послушничества у наставника я был гораздо тише и добрее. А здесь на каждом задании, когда тебя постоянно пытаются или покалечить, или убить, или поработить твою душу на ментальном уровне, нереально трудно возвращаясь с работы всех любить, всех прощать, Всех понимать. Уже дома Гес, тихонечко стуча когтями по полу, подкрался ко мне. Ты расстроен. Тебе нехороший из города обидел. Не дали мне его кусь. Если бы все так просто решалось на свете... О как еще решать? — шепотом удивился он, поднимая желтые брови. Если человек хороший, его надо лись. Если плохой, то кусь. Все. Зачем еще чего-то выдумывать? великая собачья философия искренняя и рабочая во всех смыслах вздохнув от всей души согласился я ты прав дружище дай лапку на а две на на короче мы обнялись я гладил ему емуад а потом еще и начесывал пузо когда этот здоровенный лось едва не свалив табуреты и смяв в ком в дорожку перевернулся на спину так вот кто бы что ни говорил о в тактильном контакте человека с собакой есть некое таинство, лечащее и психику, и здоровье, и душу двоих субъектов сразу. Проверено на себе, доказывать не буду. Пусть каждый сам попробует хоть раз погладить любую брошенную уличную собаку и увидеть, как от света в ее глазах на целой планете становится чуточку теплее. Не верите? Ну, как хотите. Ваша жизнь, ваша душа. Знаковые события произошли после ужина. В тот вечер я выгуливал Гесса перед сном. Ничего нового для меня. Двор, мороз, снег, холодная россыпь северных звезд над головой. Для него, наверное, ново все и всегда. Снежинки, падающие на нос, забег галопом вдоль забора, медленное вынюхивание всего подозрительного и четкая пометка всех важных столбиков, искреннее наслаждение движением и собственной крутизной. Примерно как в популярном меме «Я шерстяной волчара, вот какие у меня мышцы, вот какие у меня лапы, весь мир мой, катал я вашу планету». Останавливать его, взывать к совести, возвращать задницей на грешную землю в февральский архангельский снег – бесполезно. В дом мы вернулись примерно через часок, когда ор с мутюгами был отчетливо слышен уже во дворе. Причина, как всегда, в одном и том же. Дедуль, если ты в храме Кагору принял, то это не повод вещать мне эту твою хурму про бесов. Глупая вот девчонка. до да кого хочешь, вот спроси, хоть Федьку, хоть Анчутку. О, да, уж он-то точно знает. Он же сам бес, да? Откуда вот знаешь? Геська сказал. геська ты Ну-ка, поди сюда, собачий вот сын. А ну, скажи, от чё, гав, повтори вот, а? Гав, гав. Ну, основной смысл вы поняли. А так, по существу, на их шумный диалог с короткими вкраплениями нашего участия можно было бы выделить один или даже два тома. Если крупным шрифтом, конечно, но у меня все-таки совесть есть. Не буду никого томить пустыми ожиданиями. Если вкратце, то визит трех бесов с обледенелым бизнесменом были не единственным важным событием за этот длинный день. Ближе к ночи святой отец вдруг резко вспомнил, что сегодня на службе какой-то шофер, которого жена привела клясться на кресте перед Господом Христом Богом, что с соседкой Манькой не гуляет, втихую сообщил батюшке, что по району у нас фокусник с программой гастролирует, а в программе у него 999 чудес, типа вот так на афише и написано. Ну и вслух поделился с Дашей, от чего пошло и поехало. Я бы даже не задумался, но отец Пафнутий почему-то сразу заподозрил в этих цифрах отсылку к библейскому перевертушу 666. Не знаю почему, на службе он не пьет, да и, честное слово, по-любому тот же церковный когор у нас разбавляют 50 на 50, а то и больше. Его же детям для причастия дают. Какая там крепость! Что вы, Господи! Короче, не мог святой отец так набраться, чтобы полезть в конфронтацию с родной, хотя, наверное, и не единственной внучкой. Во-первых, он ее искренне любит, какая она его, кстати. Во-вторых, так называемая интуиция в простонародье чуйка. У бывшего кадрового офицера точно есть, иначе он бы просто не выжил ни на войне, ни в бесогонстве. Анчутка, я тихонечко проскользнул на кухню, где безрогий брюнет разогревал вечерний самовар для общего успокоения. Ты этого фокусника знаешь? Маграх его имя. Даже не попытался увильнуть он. Си-си-я-я. Уи-уи. Его святейшество прав. Сие есть натуральнейший бесус-вульгариус. Чем питается? Как обычно, амиго. Глупостью и доверчивостью рода людского. Понятно. Значит, опять наш клиент. Не подумайте, что я забыл об обещании Анчутки слить мне всю информацию о Небриолинином Дезмо с черными крыльями, одним перышком из которых, оказывается, можно запросто резать даже самых могучих чертей. Серьезное оружие, и, как понимаете, кому попало, на руки не выдается. Ну уж я-то точно владею им нелегально. В том, что и насчет фокусника беса наш кухонный красавчик не соврал, Тоже можно было не сомневаться. Несмотря на то, что великий Сатанаил, глава павших ангелов, именуется одновременно и лучезарным, и отцом лжи, слово свое он держит верно. Чему учит и своих приспешников? Обещал человеку все блага в обмен на душу? Дай, не жлобствуй. В конце концов, каждый знает, что любые земные богатства бренны, а вот людская душа бессмертна, так что выгода никуда не денется. Тьма всегда возьмет свое. Пока за чаем происходило естественное примирение разбушевавшихся сторон, я как бы, между прочим, спросил, а не хочет ли питерское гостье развлечься на выступлении гастролирующего в северных провинциях артиста. Курсант Фруктовая задумалась. Но отец Пафнутий сразу же уловил мой намек толщиной в батон докторской колбасы и подтвердил, что тот же шофер у него в долгу. «Хотите съездить? Так езжайте, вот, дети мои». Но так резко передумал. «А я вот, что ж, может, оно и мне, вот, старику, кость то поразмять? И впрямь, молодежь, махнем вот на часок другой всей компании? Дашка, ась?» Седая внучка неопределенно пожала плечами, типа «не очень-то и хотелось, но почему бы и нет?» Доберман громким гавканьем и тихим посвистыванием напомнил, что тоже едет, чего бы мы ни надумали. Анчутка так тоже откликнулся, что его все еще беспокоит диарея, так что ответ даст утром. Понятно, что уж он-то при любом раскладе останется дома. Ну вот, примерно на этом общее собрание за чаем было закончено, все пошли укладываться спать. Батюшка помолился у себя перед иконами и тихо поманил меня пальцем. «Умён ты, парень. Как теот моя-то?» «В смысле, кто? Ваша внучка?» «Нравится?» — подмигнул он. «Эм, умеренно», — честно ответил я. «Вообще-то у меня есть девушка, Марта, а у вашей внучки в Питере парень, и она сама рассказывала, что...» «Дурак ты, вот, Федька! Не умён ни капли. Иди вот спать уже!» Покуда полбудь ты не словил, давление только поднял, аж висок стукнуло. Вот с таким теплым напутствием мне и пришлось отправиться к себе на матрас. Ночь прошла ровно, без снов или нападений нечистой силы. Не то чтобы бесов вокруг нас стало меньше, нет, их ряды воистину неистребимы, но, возможно, теперь они стали нас немножечко побаиваться». Пока в доме жил один отошедший отдел Бесогон, это еще туда-сюда, но когда Бесогонов уже двое, плюс кусачая собака, а еще плюс одомашненный бес, ретиво защищающий свою территорию, то это, знаете ли, на нахрапом вроде бы уже и не сунешься. Всем спокойной ночи. Утром меня разбудил холодный кожаный нос, тыкающий меня под одеялом в бок. Тео, вставай. Пошли, пошли, пошли, пошли. — Сколько можно спать? Гулять пора. Я тебя, лись. — И я тебя. — полоснея ответил я. — Ты меня тоже, лись? — не поверил он. — И правильно. И еще чего не хватало. Поглажу по спине, потреплю за уши, отдам половинку своего бублика под столом. Думаю, будет с него достаточно, а то избалуется окончательно. Он и так, по совести говоря, давно мне на шею сел и лапки свесил. — Идем гулять. «Идем, идем, только не скули, Декарт мне в печень, разбудишь же всех!» На дворе была еще ночь. Северный рассвет приходит поздно. Однако та же полярная звезда сияла уже не серебряным, а скорее светло-лимонным тоном, словно болгарское золото. Значит, через пару часов рассветет. Никаких неожиданностей на выгуле не было. Все по плану. А вот когда мы уже собрались обратно в дом, на пороге Возник безрогий красавчик. Он чутко поежился, обнимая сам себя за плечи и, пуская клубы пары через нос, бросил. «Эй, Мунами! Минхерц! Ты как на Маграха пойдешь? Револьвер возьми. Обычным отче наш такого матерого не прогонишь. Там же люди будут». «А мне-то что до этого за дело?» — сплюнул он, разворачиваясь к двери. «Я тебя предупредил, а там уж алягер-комалягер. И пса придержи!» «Не с его мозгами туда лезть. Истферштейн?» «Куда?» — сразу же завертел обрубком хвоста любопытный Гес. «Мне можно. Я свой. У меня опыт есть. Я их всех, кусь. Где злой бес прячется от собаченьки? Гав!» В дом вошли тихо, молча. Кто бы что себе не думал, но лично я не собирался оставлять совет нечистого без внимания. Если уж и не следовать ему... То, по крайней мере, принять к сведению наверняка стоило. Бесы отлично знают друг дружку, дружбы и верности, тем не менее, не хранят, но именно поэтому и предателями себя ни в коем мере не считают. Однако, раз Анчутка зачем-то предупредил меня об опасности фокусника, то вести эту мысль до логического конца мне не удалось. Встал отец Пафнутий. Пора было уделить время молитве, умыванию и завтраку. Потом он отправился на службу, я на тренировку с нашим успешно подлечившимся ухонным бесом, а скучающая курсант Фруктовая на прогулку по селу с доберманом без намордника и поводка. Хотя иногда мне казалось, что уж ей это точно не стоит пренебрегать такими средствами защиты. «Когда ты в наморднике, никто и не пристает, верно же?» А примерно через пару часов после обеда мы вчетвером уже тряслись по обледенелым ухабам в армейском Бобике. Рядом с водителем батюшка, он мужчина крупный, на заднем сидении Даша, Гес, я. Как понимаю, выступление с демонстрацией должно было начаться в 16 часов, потому что в 18 уже темень. Людям поздно домой расходиться. Ехать пришлось вроде и недалеко, но не каждый водила решится туда пилить. Местечко еще дальше от цивилизации и ближе к дикой природе. Кстати, Один этот момент уже должен был бы насторожить, цирковые и эстрадные артисты не любят выступать в заднице мира. Там и публику не соберешь, и гостиниц нет, и гонорары копеечные, а располневшие фанатки пенсионного возраста как раз таки есть. Короче, во всех смыслах себе же хуже. Дорожные разговоры не клеились. Отец Пафнутий терпеливо выслушивал шоферские байки о том, как зажила бы Архангельская область при нем при шофере-губернаторе. Седая внучка играла на айфоне, связь у нас берет, не очень-то и не везде, но закачанными программами вполне можно пользоваться. Нам с короткохвостым напарником в ушанке и телогрейке оставалось разве что перемигиваться. Говорить при посторонних не решался ни он, ни я. за машинным окном снега поземка и лес и серое, как олово небо, с размазанными линиями свинцовых облаков. Весь пейзаж в цветовой гамме от почти белого до едва ли не черного. Не 50, а 150 оттенков серого, если кому-нибудь так уж жутко интересно. Как-то раз в институте нам озвучивали теорию, согласно которой среднестатистический читатель Желает видеть в любом литературном произведении от 15-20% описания пейзажа. Это традиции Пушкина, Лермонтова, Толстого, Куприна. Но, к примеру, тот же Тургенев, Пришвин, Бунин или Чехов в степи могли углубиться в созерцание природы и на все 50-80%. Тут уже, как говорится, все зависит от поставленной творческой задачи. Так вот, со скуки я вдруг задумался – А насколько интересны описание северных красот в сравнении с головокружительными приключениями бесогонов? Так ли уж важен тот дуб, глядя на который князь Андрей что-то там подумал? Надо ли мне описать вон ту горбатую сосну, уверяя читателя, что именно она открыла для меня новый истинный смысл жизни? В высокой русской литературе вообще принято глаголы заменять прилагательными – Действия героев с озерцанием пейзажей, удар кулаком мыслями о последствиях. Так, если на Западе говорится «молиться или рубиться», то у нас герой должен выбирать из триады «молиться, рубиться, страдать» от невозможности принять решение. Бесы быстро отучили меня от последнего. К чему это я? К тому, что все писатели врут. И я не исключение. На этом моменте, хвала Сократу, Декарту, Фрейду и иным приснапоминаемым мною философам, мы наконец-то приехали. замеркали сарай, заборы, домишки, дорога вывела нас на главную и единственную улицу, где у здания полуразвалившегося Дома культуры висело нарисованное размытой гуашью объявление. Только сегодня, всего один день, проездом из Санкт-Петербурга в Стокгольм и Хельсинки, дает короткий, но полноценный концерт всемирно известный фокусник и великий иллюзионист господин Маграх. Ученик великого Барнума, лауреат Нобелевской премии за познание запредельного, член международного жюри «Фантом Халк Рашин Привет Медвед Лимитед 2017», тайный наставник братьев Сафроновых, Личный советник Собчак, звездочет и составитель гороскопа президента РФ, а также могучий заступник всея Руси перед вразией «Е» вольно и невольно. Поверьте в чудеса за смешные деньги. Входной билет от 1 рубля и до одного куриного яичка – это недорого. Мы всегда ждем вас, хотим, любим и будем. Кажется, примерно так или очень похоже писались церковные и театральные афишки в конце 19 века. Поправьте меня, если нет. Честно говоря, не знаю, кому как, но я, например, сразу проверил, не выпало ли из кармана револьвер с серебряными пулями от тряски в машине. Отец Пафнутий прочел охранную от искушения молитву, ну, то есть он просил Господа не дать ему силы руки распускать, а его веселая внучка вообще чуть от хохота в сугроб не села. Гесс с рычанием выволок ее за воротник. Очередь на концерт была не слишком большая. Меньше чем через 5-6 минут мы выкупили места в первом ряду, аж по 10 рублей с человека. А потом во всеоружии ждали, пока зрители заполнят зал. Набилось меньше половины. В основной массе старики и дети, что тоже, кстати, стоило бы отметить, бесы предпочитают наезжать на беззащитных. Ровно в 16 часов и какие-то 7-8 минут занавес поднялся на сцену под слабенькие одобряющие аплодисменты вышел сразу сам фокусник в костюме средневекового мага без колпака но в мантии видимо ни ведущего ни помощниц ни подтанцовки ни группы разогрева у него не было тем не менее держался этот человек или без крайне уверенно дамы и господа позвольте мне приветствовать вас почтеннейшую публику Из углов сцены вылетели по пять-шесть сантиметров вверх чахлые струйки фейерверка. Убогого, но все равно зрелищно. «Дамы и господа!» Крайне худой циркулеобразный маг с прогрессирующей лысиной, длинными усами и черной бородой, завитой кольцами, поклонился залу. «Так сказать, счастлив с лицезрец! Сегодня вас ожидают настоящие чудесас Смотрите же и наслаждайтесь. Представление начинается!» Грохнули записанные на магнитофоне литавры, прозвучала грозная барабанная дробь, фокусник исчез в клубах бутафорского дыма, появившись обратно уже в другом костюме с двумя крайне скромно одетыми девицами за спиной. Значит, помощницы все-таки были. Судя по тому, как прикусила губу курсант Фруктовая, Девицы все-таки были скорее раздеты, чем одеты, что при их пышных формах создавало прям-таки убийственное впечатление. Вот тут черта и там черта, ну а больше, простите, ни черта. Покрасневшие старушки начали закрывать сморщенными ладонями глаза маленьким детишкам. Леди, танцуем! Ну, как бы диаген мне в бочку назвать вот этих вот, А «леди» там другое слово было бы в тему, бабульки его знали, но держались изо всех сил. А девочки, девицы-тетки, или кто их там разберет, в таком количестве блесток и косметики, вовсю наяривали кан, кан так высоко задирая ноги в черных чулках, что даже мой крайне любопытный пес с чего-то вдруг засмущался и опустил голову, прикрывая морду лапами. В зале вообще никто не рисковал поднять глаз. Стыдоба же. А теперь... Фокусы! Спорить не стану. В своем деле мужик, несомненно, был профессионалом. Он вытаскивал белых кроликов из-за пазухи, пускал голубей из рукавов, вынимал букеты искусственных цветов из под мышек потом еще разноцветные ленты общей длиной метров 10 прямо из собственного уха, ну и все такое. Если исходить из репертуара весьма среднего артиста оригинального жанра, то претензий практически не было. Быть может, разве что цена на билет казалась все более и более странно заниженной. А теперь фокусы с извлечением! с О, вот тут уже все мы заинтересовались. Мужик предложил всем желающим выйти к нему на сцену дабы он мог избавить их от всех болезней самым чудесным образом, не прикасаясь, а лишь направляя на страждущих космический луч целительного вселенского разума. Две столетние бабки осторожно подняли сухие ручки и, прихрамывая, потащились на сцену. Шли они долго. Очень долго. Далее действительно пошли чудеса. Если верить Кэролу, одно чудеса те другого. — Смотрите все! -с. Силы, данные мне древними магами Тибетас, жрецами Египтос, шаманами Центральной Африкис, я изменяю саму структуру с человеческого тела и... и... алле... оп! Мужчина принял многозначительную позу, простонал в потолок смесь малобразумительной псевдо-латыни с бурятским камланием и громко хлопнул в ладоши. Откуда-то из глубины сцены на пару подопытных старушек обрушился целый водопад крупных блесток. А мгновением позже в зал улыбнулись две молоденькие девицы лет двадцати в тех же бабулькиных одеждах. Сначала я подумал, что это те две первые танцовщицы успели переодеться. Но нет, это были куда более свежие фигуристые, задорные и даже чуточку развязные. Или нет, ни не чуточку. «Это подстава», — уверенно фыркнула фруктовая, вздымая вверх правую руку с поднятым большим пальцем. Ответ был профессионально быстр и отточен. «Цветы для девушки с первого ряда!» В руке фокусника возник букетик бумажных цветов из тех, что продают на кладбище. Даша нервно сглотнула, Но зал взорвался нехилыми аплодисментами. Возможно, я чего не догоняю, и девушки действительно подставные, но в остальном-то фокусы нормальные, и сам маг на беса ничем не похож. Я ищурился и смотрел на него так называемым распущенным взглядом, но ничего подозрительного не замечал. «Меня вот излечить сможешь ли?» — кряхтя привстал отец Пафнутий. И несмотря на то, что из зала уже спешили ряды вдохновленных продалец, все они разум замерли в ужасе, глядя на практически умирающего, безнадежного старика, родившегося еще при царе Александре Первом, никак не раньше. Но все эти столетия влекущий на сгорбленной спине чудовищный груз самых неизлечимых болезней. Это надо было видеть. Такого актерского таланта... Индийский Болливуд не знал со времен немого кино. Сам Чарли Чаплин нервно курил в сторонке. Куценко написал заявление в духовную семинарию, а Бондарчук-младший лихорадочно перебирал список северных монастырей в поисках самых жестких условий для духовного покаяния, ибо на мировую сцену шагнул гений. «Дедуль, какого блюхера?» – встревоженно вскинулась Даша, «но мой доберман...» Вовремя запечатал еротик лапкой «Не мешай представлению, а то кусь!» Я даже с своей стороны успокаивающе сжал ее руку. «Все в порядке, батюшка знает, что делает, он справится тут, главное не мешать!» И он, несомненно, справился, только не совсем так, как мы всего этого ожидали, и даже не так, как этого мог бы ожидать зрительный зал. Стоило святому отцу встать напротив фокусника, нос к носу, как тот отскочил назад с громоподобным ревом. — Бесогон! — чертяк вот, а не удовлетворенно усмехнулся отец Пафнутий, расправляя широкие плечи и сжимая кулаки. — Вот, кого дождались-то, а ловко же ты личину держишь. Мы-то думали, тут мелкий бес шалит. Людей с пути отзбивает. А оно воно как. Фокусник резко хлопнул в ладоши, и жизнь в зале остановилась. Люди замерли, кто как сидел или стоял. Время повисло густой патокой, воздух казался стеклянным. Двери зала захлопнулись намертво, никого не впуская и никого не выпуская. Это жесть. Я еще подумал, что анчутка, сволочи, подлец не сказавшей всей правды. С другой стороны, философское образование, услужливо играя роль продажного либерала, тут же напомнило, что он, первое, не обязан, второе, не должен был, третье, скажи он правду, то предал бы не только бесов, но и чертей, четвертое, потому что и так рисковал нереально изо всех сил, раздавая мне всяческие многозначительные полунамеки. С чем, кстати, не поспоришь? «А то, что я сам не догнал, так увы и ах!» Меж тем, на сцене Дома культуры святой отец и узкоплечий черт, более не скрывающие своего истинного вида, сцепились друг с другом в партерной борьбе, катаясь из угла в угол по пыльному полу. Две шикарные красавицы в бабушкиных кофтах и старых юбках кинулись на помощь рогатому. «От паря не пособишь!» Выдохнул батюшка, когда на него навалились сразу трое. Я на секунду подумал, что и двинуться не могу, как все присутствующие, но в этот момент гес резко повернул голову и как Кусь меня за...» Стыд сказать, за правую грудную мышцу. Прямо за сосок. Через толстый армейский свитер, скотина зубастая, больно-то как лысина Сократова. На автомате. Разворота. Я влепил верному другу кулаком в челюсть и лишь потом обнял его за шею. — Прости. И спасибо тебе. — Ты не злой. Из круглых собачьих глаз выкатились две крупные слезы. — Ты хороший. Я не хотел кусаться. Я не знал, как тебе помочь. — Вы вот поцелуйтесь еще. Мгновением позже на сцену обрушился гром небесный. По воле Божьей этот гром был облечен в две формы пылкого гота-философа-послушника с дореволюционным револьвером и рычащего добермана с клыками, страшнее всех мук преисподней. И уж поверьте, от нашей боевой парочки никому не было спасения. ни к му Двух девиц, у которых вдруг резко выросли ногти и почернела кожа, мой пес раскидал плечом, словно надувных кукол, в недетском отделе игрушек для извращенцев. Гнев Гесса трудно было вообразить. Черный доберман впал в неконтролируемую ярость от того, что страшная опасность угрожала двум самым дорогим для него людям. Если кто хоть когда держал в доме добермана, то он представляет, какие чувства испытывает самый благородный на свете пес, специально созданный человеком исключительно для защиты хозяина. Он был готов умереть тысячу раз, лишь бы защитить своих близких. А если речь идет о нашем псе, то он еще и ругался вовсю, ни на секунду не задумываясь, что его могут слышать. «Ах ты, нехорошая тетенька! Кусь тебя!» «И тебя тоже кусь! Не смей трогать отца по фнутию, он добрый, он обо мне заботится. Он меня любит, а ты нет. Кусь тебя! Кусь! Куда пошла? Стоять!» «И я тебя тоже кусь!» Вот так вот, будете знать, нехорошие такие. Я же в длинном прыжке всем телом сбил с наставника душащего его черта. Тот слишком увлекся нереальным фактом победы над пожилым православным священником, а поэтому временно потерял бдительность. Теперь ему пришлось иметь дело со мной. — Еще один бесогон! — Хуже! — сквозь зубы выдохнул я, перекатываясь, и, вставая на одно колено, «Без собой, к вашим услугам!» «Ой, прям испугался весь! Ага! Чем меня бить-то будешь, мальчишка? Да знаешь ли ты с кем вообще связа...» Три серебряных пули влетели ему в лоб, прежде чем он, собственно, договорил. «Да, я умею стрелять и как снайпер, и как бесагон из любого оружия и положения. Это не близкие, но взаимодополняющие друг другу умения» меня этому учили помните что ж боль нас весомас но я еще жив мальчикс следующие три пули кучно легли ему в грудь примерно туда где у обычного человека расположено сердце а он что думал что я залив слезами сдамся и убегу год и любят смерть и призывают ее а уж год философ прошедший горячие точки и почти монах тем более «Ты попал!» – честно предупредил я, не задумываясь, бросаясь в рукопашную. Отец Пафнутий, держась за измятое горло, откатился в сторону, осторожно вставая на четвереньки. Черт-фокусник явно страдал от избытка серебра в организме, поэтому дрался так вяло, что даже наш дамаж с небес Анчутко мог бы отметелить его, как самурай макивару А вот я как раз был полон сил, гнева, и готовности умереть, но победить Декарт мне в печень. Это великолепное и странное чувство, когда ты просто не ощущаешь боли, не чувствуешь времени, усталости, затора крови в жилах, рвущихся мышц, когда не существует ничего, кроме ярости боя, кроме затмевающего солнечный свет неумолимого желания закатать под асфальт эту тварь, что посмело оскалить зубы на твоего наставника. ну вот я и не чувствовал ничего. «Сдохни!» Я поймал шею нечистого сзади в удушающий захват. «Гес, ко мне! Он боится серебра!» «Ей, выкусь! Просто сними ошейник и дай его мне!» Как вы помните, ну, то есть, если помните, конечно, на шее нашего добермана красовался толстый кожаный ошейник, украшенный серебряными крестами и бляхами с изображениями святого Николы Можайского, Георгия Победоносца, Иоанна Воина, Александра Невского, Матроны Московской, то есть всего, чего боится любая нечисть. Но прежде чем послушный пес исполнил мою просьбу, вдруг вмешался святой отец. — Геська, не сметь! А я чуть не сдаваться пошел. Что не так-то? — Да и без того отсправимся в четыре руки-то. Гаси чертяку от безбожного! Он скинул с шеи нательный тельный крест, На доброй толстой серебряной цепочке. Все думают, что православные батюшки носят лишь золото. И захлестнул ею шею черта. Тот захрипел, дернулся пару раз и вдруг резко обвис, рассыпаясь черным пеплом, нам под ноги. «Типа все? Типа все?» — повторил я уже вслух. Никто мне не ответил. Бдительный доберман обалдело сидел на заднице, вытращив глаза и подняв вверх острые уши. Отец Пафнутий гулко стучал себя кулаком в грудь, выравнивая сбившееся дыхание, но ничего не говоря, хотя в глазах его при желании, наверное, можно было прочесть очень и очень многое. Откуда-то из-под пола высунули насы те самые первые старушки, не на миг не помолодевшие, но зато в пыли и паутине. Зал резко отмер. То есть люди опомнились, пришли в себя и мрачно зашевелились. А где фокусник-то? Какой мужчина был? Вот настоящий полковник. Не, вот генерал. Не, вот маршал. Фельд-маршал. Не, это генерал... генерал... генерал... генерал-листный. Вот. Че не поняла, бабы Где отомолаживать-то будут? Как не будут? А за че ж я такие деньги? Еще платила 3 рубля кровных содрали. «Ай, обманули. Обокрали. Баб омолодившихся-то уже и нет. Вообще верно? Обман сие зрение? Я про такое от на НТВ видала. Там этот киселёв говорил, кабы все врут, а он нет. Верьте ему, оки Господу. Будущее, говорит, в поэзии за рэперами. Вот там вам крест». «Дед, чё за хурма? То есть кому фреску расписать?» Ну, по факту, для Фрейда Озабоченного, там много чего прозвучало. А у нас на севере народ простой, открытый, от мысли до слова расстояние в долю секунды, то есть классическая формулировка «что на уме, то и на языке». Это про нас, однозначно. Но в действии мы не спешим. В свое время я служил на Кавказе, так вот там все иначе. Люди всегда говорят с оглядкой, думая над каждым словом, То есть даже не слова «не воробей» вылетит, не поймаешь, а слово «как пуля» ее уже не остановишь и траекторию не изменишь. Потому что если вдруг ты случайно кого-то задел неосторожной фразой, то кинжал тебе в бок и все. Думай впредь, что говоришь «э» – у северян все по-другому. Мы ценим не слова, как гарантию действий, а именно само действие, без которого слова твои пусты и никакого уважения близко не заслуживают болтай что угодно брань на ворот не виснет и собака брешет ветер уносит уважение понимание чести на севере достойны лишь реальные деяния, а разговоры и случайные фразы любые хоть самые правильные и разумные вообще ничего не стоят если по ходу не подкреплены правильным делом причем прямо тут и сейчас поэтому терпеливо ждут когда блюдо ну то есть месть станет холодным помните такое Выражение. А вот на Кавказе ждут охлаждения блюда только трусы. Когда, как настоящие хребрецы, не дают мерзавцу ни малейшего шанса на спокойный сон, на пустую надежду, что это будет когда-нибудь потом. Но ты отдыхай, бро. В ближайшее время ничего не случится, никто не торопится, живи сколько сможешь и так далее. Нет. Я там служил. Я их знаю. Они честные в своем понимании люди, поэтому главное держать слово и не врать им в лицо. А всегда говорить правду не так просто, как кажется. Мы тут впияли, как в целом в Архангельской области, гораздо более тихие и скромные, незлобливые люди. Но если кто на этом зыбком основании сочтет нас трусами, тот очень удивится. Северянин медленнее зажигается, но и не гаснет потом годами. Не часами, а именно годами. Задумайтесь, представьте, сравнить К чему я все это веду? Понятия не имею. Склоняет к размышлению и нервы успокаивает. Все. До дома мы добрались на той же тачке с тем же водилой примерно часа за два или несколько больше. Вышли во двор усталые, вымотанные, но не Стоп, неправильно. Но победившие. Вот так вот. Ну, или примерно. Как-то так. Не знаю. Философия тоже не дает нам ответа на все вопросы. Скорее, она даже плодит новые. И, честно говоря, любой философ предпочтет спрашивать, а не отвечать. Ибо ответ по факту несет хотя бы некую ответственность. А ответственность философа за отвлеченное мышление невозможна в принципе. Не так ли? Да, да, да. Они могут болтать что угодно, но ничего вам не должны. Ну а наша готская, так называемая «черная» философия вообще не считает человека венцом творения. Ему дано лишь эфемерное право выбирать между светом и тьмой, причем выбор в сторону последней всегда предпочтительнее естественней и логичней. Тьма всегда таинственней, а значит, заведомо интереснее света. Свет не дает простора фантазий, он показывает все вещи такими, какие они есть в то время как темнота самым волшебным образом нереально расширяет рамки нашего мировоззрения. Не верите? Ох, ваше право. Не буду врать, что мне все это жутко важно.